Часть 2. Разгаданный орган. Всё, что скрыто от глаз, уже кажется нам таинственным и даже тревожащим. Так, у многих мужчин при первом сексуальном опыте появлялось лёгкое чувство страха, и они не решались ввести свой половой орган в эту странную, загадочную щель. Смогут ли они проникнуть внутрь? Что ждёт их там? Не попадут ли они в ловушку? Не заболеют ли? Там мягко? Может быть, там внутри острые зубы? Давайте познакомимся с тайнами влагалища. Во многих культурах миф о влагалище с зубами относится к числу вечной классики мужских фантазий. Метафора, воплощающая страх мужчин перед женскими гениталиями, способными запросто откусить им пенис. Этот миф и сейчас отображает некоторые опасения, связанные с вступлением в половые отношения. По мере приобретения опыта, мужчина научится храбро вводить член во влагалище с торжествующим видом победителя, но извлекать его все равно придется в мягком и вялом состоянии. Это напоминает любовника, покидающего ложе страсти, обессиленным и выжатым, словно лимон, и нуждающегося в отдыхе воина, как в одноименном фильме. Сначала вспомним ключевые слова, или, как принято сейчас говорить, хэштеги, которые часто ассоциируются у мужчин с влагалищем. хэештег крошечная, хэштег, складчатое, хэштег закрытое, хэштег пахнуще, хэштег кровянистая, хэштег, грязное, хэштег влажное. На первый взгляд, если конечно такое выражение уместно в данном случае, влагалище крошечное всего лишь несколько сантиметров, в среднем восемь. Но нельзя забывать о его удивительном свойстве увеличиваться в размерах. Во время секса оно может удлиняться на 50%. Осторожно, есть и ограничения. Удлинение должно происходить постепенно. Если ввести палец во влагалище, то можно обнаружить его складчатую поверхность. Но эта морщинистость тоже обманчива. Складки нужны слизистой влагалища для растяжения. Именно эти складки позволяют влагалищу во время секса растягиваться в длину и увеличиваться в ширину, чтобы принять пенис, словно в мягкий чехол, идеально соответствующий его форме и размерам. Задняя часть влагалища кажется закрытой, но на самом деле в ней есть крошечное отверстие в области шейки матки, чтобы пропускать сперму партнера, кровь при менструации и ребёнка при родах. Поэтому можно не беспокоиться — Пеннис мужчины не потеряется в животе женщины. Мы продолжаем наш обзор и переходим к другим органам чувств. Влагалище пахнет. Да, но это потому, что запах нужен для лучшего привлечения сексуального партнера. Этот влагалищный аромат является мощным афродизиаком, но только в том случае, если здоровье влагалища в полном порядке. Исследованиями было установлено, что он увеличивает уровень тестостерона у мужчины, незаменимого гормона желания. Впрочем, необходимо признать, что совершенно особый запах есть и у пениса. И он тоже нужен для привлечения партнерши. Будьте осторожны. Интимные ароматы очень полезны в любовных делах, но при условии соблюдения правил гигиены. В противном случае вожделение может смениться отвращением. У каждого человека есть свои собственные пристрастия. Некоторые ценят резкие и мускусные запахи, а другие едва выдерживают еле уловимый тонкий интимный аромат. Влагалище кровит. Нет, это не так. Кровянистые выделения из влагалища могут быть только при инфекциях. Во время менструации кровь идет не из влагалища, а из матки. Полость влагалища служит всего лишь коридором, по которому кровь стекает к выходу. Влагалище грязное. Вовсе нет. Во влагалище есть только совершенно безобидная для мужского полового органа микрофлора. 85-90% микробов, находящихся во влагалище, полезны для мужского здоровья. Можно даже проглотить несколько из них во время кунилингуса. Трагедия не произойдет. А оставшиеся 10-15% не несут никакой угрозы до тех пор, пока микрофлора влагалища находится в состоянии баланса. Но это равновесие также может зависеть от мужчины и его интимной гигиены. Если гигиена не на высоте, то бактерии могут размножиться на коже пениса и вызвать нарушение баланса микрофлоры влагалища своей партнерши. Хорошее здоровье влагалища также зависит от мужской гигиены и состояния его собственной микрофлоры. Влагалище влажное и иногда даже очень влажное. При сексуальном возбуждении кровеносные сосуды, пронизывающие слизистую влагалища, расширяются. И тогда слизистая начинает выделять капельки жидкости, которые поэтично называют «росой желания». Они представляют собой идеальное увлажнение, естественным образом защищающее слизистую от повреждений. Влагалище постоянно, и даже без сексуальных контактов, вырабатывает естественные секреции – В середине менструального цикла эти выделения иногда становятся более обильными, и в этом нет ничего опасного. Это только сигнал увеличения фертильности. Но если выделения меняют консистенцию, цвет или запах, то такие изменения действительно могут быть связаны с развитием инфекции, и тогда лучше воздержаться от сексуальных контактов или, по крайней мере, пользоваться презервативом. Хэштег «прелюдия» хэштег клитер хэштег и ппп теперь поговорим об очень важном моменте природа нельзя заставить делать то что ей не хочется но к ней можно приспособиться нет смысла беспрестанно повторять прописные истины насчет огромной роли прелюдии предварительных ласк для получения удовольствия обоими партнерами Чтобы произошло естественное увлажнение влагалища и женщина не испытывала дискомфорт во время секса, она должна быть возбуждена. А чтобы наступило её возбуждение, нужна эротическая обстановка, нежные ласки и отсутствие спешки. Оргазм не падает с неба и зависит не только от мужчины. Он достигается благодаря усилиям обоих партнёров. Как правило, для достижения оргазма женщинам требуется больше времени, чем мужчинам, иногда 10-20 минут. Зато от 5 до 15% женщин не нуждаются в перерыве для восстановления после оргазма. Они сразу же могут перейти к повторному половому акту. Только один, даже сильный оргазм, может вызвать чувство неудовлетворенности. В этом случае мужчине лучше предупредить развитие такого нежелательного сценария и эякулировать только во время ее последнего оргазма. А как обстоят дела со знаменитой точкой G, получившей свое обозначение в честь ее первооткрывателя, немецкого гинеколога Эрнста Гриффенберга? Можно смело утверждать, что по поводу этой таинственной точки сказано многое. Согласно последним научным данным, считается, что она расположена на передней стенке влагалища на глубине 4-5 сантиметров от вульвы. В обычном состоянии она не больше горошины, но при сексуальном возбуждении точка G увеличивается, наливается кровью и становится размером с абрикосовую косточку. Но не стоит слишком увлекаться фантазиями. Далеко не все женщины отличаются повышенной чувствительностью этой зоны. Некоторые откровенно предпочитают стимуляцию клитора или других эрогенных точек, которые еще предстоит найти на их теле. Что касается клитора... он находится вместе с смыкания малых половых губ вверху. На нем расположено огромное количество датчиков удовольствия, срабатывающих во время его стимуляции. Его единственная известная на сегодняшний день функция как раз и заключается в том, чтобы дарить женщине удовольствие. В этом состоит сила и слабость клитора. В некоторых странах, например, в Мали или в Египте, до сих пор существует варварская практика женского обрезания. Стоит обратить внимание на то, что женщина может перестать выделять естественную смазку в течение нескольких секунд, подобно тому, как мужчина спонтанно теряет эрекцию, в результате стресса или неприятной мысли, страха, что ее застанут врасплох во время секса, из-за грубого слова или жеста партнера и тому подобное. Такое резкое прекращение выделения смазки осложняет сексуальный контакт и раздражает обоих партнеров. Когда женщина почувствует себя готовой к возобновлению полового акта, то положение могут спасти интимные лубриканты. Они уменьшают трение, улучшают комфорт и усиливают приятные ощущения, постепенно нейтрализуя сухость влагалища. К тому же в некоторые периоды жизни женщины, послеродовой период, хронический стресс, менопауза, сухость во влагалище становится постоянной, и тогда на выручку снова приходят лубриканты короткого и длительного действия. Передаются ли ИППП преимущественно через влагалище, вульву, анус или рот? Да, мой генерал. Передача инфекций происходит в основном через эти четыре отверстия, с небольшими предпочтениями в зависимости от микробов. Поэтому даже если речь идет о прекрасной незнакомке, которая произвела на вас чудесное впечатление и показалась вам настоящим ангелом во плоти, всю жизнь хранившим невинность в ожидании знакомства с вами, использование презерватива будет явно не лишним. Всё дело в том, что партнерша может заразить вас совершенно случайно и не подозревая о том, что она носит в себе патогенные микроорганизмы. Впрочем, то же самое относится и к самому партнеру. Можно ли заниматься сексом, если ваша любимая беременна? Если да, то не опасно ли это для здоровья ребенка? Это совершенно безопасно, если нет противопоказаний. Стенка влагалища имеет достаточную толщину для того, чтобы защитить малыша, который к тому же окружен околоплодной жидкостью в герметичном плодном пузыре. Напротив. В животе у мамы малыши идут на пользу все нежные чувства родителей, включая порывы любви и ласки, ведущие к секреции эндорфинов — гормонов счастья. Наконец, иногда приходится сталкиваться со странными историями, в которых говорится о том, что половой член может попасть в плен к влагалищу. Такое происходит крайне редко. У этого явления есть латинское название «penis coptivus» — буквально «пленный пенис». а по-научному оно называется вагинизм. Но легенды живут долго. На самом деле, научно подтвержденных данных о фактах пленения пениса довольно мало. Если даже такое произойдет, хотя едва ли, то следует осторожно ввести палец в задний проход партнерши, и тогда лобково-копчиковая мышца расслабится, как по мановению волшебной палочки, и освободит зажатый во влагалище пенис партнера. Надеемся, что теперь кое-какие загадки, касающиеся такого таинственного органа, как влагалище, успешно разгаданы.